Гномики так расстроились, что даже блок за собой раствором не замазали, оставив очень удобные для подслушивания щели. — Позвольте представиться, Шмунг Моисей Давидович, для друзей просто Моня. — Очень приятно, Кощей Бессмертный, для друзей просто Ваше Бессмертие. С официальной частью было покончено. и высокие договаривающиеся стороны приступили к делу. — Так, в какое именно предприятие вы собираетесь сделать вложение? — деликатно спросил Кощей. — У меня, знаете ли, их много, и везде крутятся солидные капиталы. Он нагло врал. Капиталов у него уже не было, а надежды на успех единственного предприятия — стать властелином мира — Таяли буквально на глазах. И он еще никогда не был так близок к полному финансовому и политическому краху. — Ах, ваше бессмертие! Я бы с удовольствием субсидировал их все, но гномы — такой прижимистый народ! — Я помогу вам выбить из них капиталы, — пообещал Кощей. — Есть подозрение, — что они занимались приписками. Бессмертный злодей мрачно посмотрел на кипу договоров. — Не, не, мне за это заплатят. — Ах, ваше бессмертие! — закатил Муня глазки. Чувствую, мы с вами завернем такой бизнес, что конкуренты будут в ногах у нас валяться, умоляя дать им мыло и веревку. — Зачем? чтобы удавиться от зависти. — Прекрасная перспектива! — расплылся Кощей. — Я так понимаю, мы их им таки дадим! Моня радостно потер руки, чуя, что клиент созрел. — Нет, мы их им продадим. Свои! — восторженно простонал инвестор, потом опомнился, тревожно оглянулся по сторонам. «Что? Что такое?» — заволновался Кощей. Тс -с -с. Моня приложил палец к губам и тихо прошептал. «Хоть мы оба и принадлежим к народу избыханному, предлагаю в целях конспирации на иврите не говорить. Возражений нет?» «У Кощея, который на иврите, не бе, ни, ни ме, естественно, возражений не было». Он похлопал глазами, сделал вид, что все понял, и пока инвестор его окончательно не запутал, поспешил задать вопрос. «И что же нам предстоит предварительно сделать для того, чтобы в итоге начать торговать веревками и мылом, уважаемый Шмунк Моисей Давыдович?» Шмунг замахал руками. «Моня, просто Моня!» — Ну, пусть будет просто Моня. Кощей Бессмертный соизволил благожелательно махнуть ручкой в ответ. — Был я тут и недавно у Волхвофы. Мерзкие старикашки. Благожелательность Кощея как ветром сдула. Бессмертное лицо начало наливаться кровью. — На всех столбах объявление расклеили. — Да... Скорбно поддакнул Моня. Зарабатывать на вашей смерти без вашего согласия верх наглости, я считаю. Только мы имеем на это право. Кто это мы? Мы — народ избранный, в данном случае вы и я. На вашей смерти, ваше бессмертие, можно сделать сумасшедшие деньги. Это же беспроигрышный вариант. Доверьте это дело мне и за какие-то жалкие девяносто процентов от прибыли что -с -с. Моня на цыпочках приблизился к Кощею и зашептал в бессмертное ушко Финансового директора наклад сажать нельзя воровать начнет Какого директора написал Кощей Финансового Лучезарно улыбаясь пояснил Моня — В смысле меня? — Поверьте мне, проценты — только проценты. Чисто из уважения к вам согласен на восемьдесят пять. — Ну, это несерьезно, — развел руками Кощей. — Да больше пятнадцати процентов, да даже и не заикайтесь. Моня уважительно посмотрел на хозяина кабинета. — А за идею? — Ну, за идею могу накинуть еще пять. Торг за проценты от смерти бессмертного злодея начал набирать обороты. Клубочек-проводник вел лихую команду Алексея к цели. На этот раз он не петлял, не гонял кругами, честно обходил все болота и находил тропинки даже в самой дикой чащобе. Бояться ему было нечего самые несдержанные члены команды во избежании недоразумений было надежно привязаны к горячим скакунам, роль которых выполняли оборотни. На бурные протесты, Васьки и ары Алеша внимания не обращал. Но он спешил. Рукоять меча побратима горела огнем. заставляя юношу панукать уже изрядно вымотанных лошадок. Лес скоро кончился. Перед путниками раскинулась широкая степь без конца и края. Так далеко от дома Алёша еще не забирался. Редкие всадники, которых они обгоняли по пути, широко раскрывали свои раскосые глаза и испуганно шарахались в сторону при виде этой оригинальной четверки. И чем ближе они подъезжали к Искеру, первой цели своего путешествия, указанной в начертанной рукой Яги инструкции, тем этих всадников становилось больше. Кое-кто из них красовался на великолепных шибергамских конях. Но как наездники не горячили их плетками, угнаться за оборотнями не могли. А вот, наконец, и Искер. Грозный татарский городище, стоящий на черной сопке, с высоким зубчатым тыном, ястроверхими крышами сторожевых башен. Алеша не сомневался, его побратим вляпался в неприятность именно здесь. Нам бы обличие сменить, запаленно прохрипел оборотень под вано. Алеша помнится. Действительно, вряд ли их ласково примут местные кадры при виде таких странных лошадок. Юноша свистнул клубочку, и тот послушно прыгнул к нему за пазуху. Вервольфы немедленно нырнули в лощину. Там, вдали от посторонних глаз, с них сняли оче, наругающихся Ваську и Ару, после чего волки с облегчением обернулись дюжими молодцами. Видок у них был, надо сказать, еще тот. Обветренные, исполосованные шрамами лица, не первой свежести рубахи, подпоясанные бичевой, серые в многочисленных заплатах штаны, аккуратно заправленные в старые потрепанные лапки и в довершение картины узловатые дубинки в руках. «М-да...» — Алексей почесал в затылке. — Я так понимаю, основная профессия — работники ножа и топора. — Не, дубинки, — честно признались оборотни. — Ладно, пока работаете при мне, охранниками будете. А потом лучше под руку не попадайтесь. Не уважаю ваш промысел. Как вас звать-то? — Дема, Сема, Касьян, Демьян. Это чтоб с Дома не путали. — Ладно, Дем и Семы, служить меня, как отца родного, без приказа ни с кем не задираться и помалкивать в тряпочку, — строго сказал Алексей. — За мной! Выбравшись из лощины и разношерста, команда Алеша влилась в широкий людской поток, двигавшийся в сторону Искера. — Чего то тут задевается? — Сёма. Сема. «Ага. — согласился Дема. — Почитай, все улусы в двинулись. «Татары — Татарвы-то почесал в затылке Костян. — Не только татарвы. Вон, остяки топают, вагулы. Кажись, аханг Хучум орду собирает, — встревожился Демьян. — Может, на Русь собрался? — Не. — уверенно заявил Дема, — конных мало, опять же, с семьями идут. — Да вы не как патриоты, — удивился Алеша, — места хорошо знаете? — Забегали. Уклончиво хмыкнул Демьян.